Глава 22. Днем на фабрицу нашло серьезное и тягостное раздумье, но по мере того, как он услышал бой часов, приближавших решительную минуту, в нем поднималась веселая бодрость. Герцогиня написала ему, что, выбравшись из камеры и внезапно очутившись на свежем воздухе, он, возможно, ослабеет, И не в силах будет двигаться. Тогда уж лучше попасть в руки тюремщиков, чем ринуться с высоты в 180 футов. Если со мной случится такая беда, думал фабрицу я лягу около парапета, посплю час, а потом опять начну спускаться. Я ожидал клятву клелей. И лучше сорваться с самой высокой крепостной стены, Чем вечно сидеть тут и с опаской пробовать, Какой вкус у хлеба, который мне приносит. А как верно мучительно смерть от яда. Фабио Конти церемониться не будет. Велит подсыпать мне мышьяку, Которым травит крыс у себя в крепости. Около полуночи... Поднялся густой белый туман, как это нередко бывает на берегах. Затянул сначала город, потом заволок каменную площадку и бастионы, посреди которых высится главная башня крепости. Фабрицио решил, что с парапета площадки теперь совсем не видно акаций, окаймлявших сады, разбитые солдатами у стены в сто восемьдесят футов высотою. Отлично, — подумал он. Пробила половина первого. Вскоре в окне вольеры появился условный сигнал. Зажглась лампочка. Фабрицио был уже готов к побегу. Перекрестившись, он привязал к ножке своей кровати веревку, по которой должен был спуститься на площадку комендантского дворца, преодолев первые тридцать футов. Он без помехи добрался до крыши кардигардии, где накануне расположились 200 человек подкрепления, о котором мы говорили. Было три четверти первого, но, к несчастью, солдаты еще не спали. Фабрица очень осторожно ступал по крупным полым черепицам, однако слышал, как солдаты говорили, что по крыше ходит дьявол, и надо бы его пристрелить из ружья. Несколько голосов заявили, что такие речи великий грех. Другие высказали опасения, что если выстрелишь и никого не убьешь, комендант всех засадит в тюрьму за то, что напрасно всполошили гарнизон. Слышав все эти умнейшие рассуждения, Фабрица устарался как можно скорее пройти по крыше и от этого только больше поднимал шума. И когда он повис в воздухе, спускаясь перед окнами кардергардии, они все щетинили штыками к счастью благодаря широкому выступу крыши он скользил по веревке на расстоянии четырех пяти футов от стены некоторые утверждали потом что этот царви голова фабрицу в самом деле вздумал разыграть роль дьявола и бросил солдатам в окно горсть цехинов достоверно известно что он разбросал цехины по полу камеры а затем на площадке на всем своем пути от башни Форнеза к парапету, рассчитывая, что они отвлекут солдат, если за ним будет погоня. Опустившись на площадку, окруженную часовыми, которые обычно каждые четверть часа выкрикивали «Все спокойно!» вокруг моего поста, он двинулся к парапету западной стены и отыскал в нем новый камень. Если б целый город не узнал об успехе этого побега, можно было бы усомниться в его правдоподобности и невероятным, что ни один из часовых, расставленных вдоль парапета, не заметил и не задержал беглеца. Дело в том, что туман, поднимаясь все выше к этому времени, по словам Фабрицио, окутывал башню Форнезе до половины ее высоты. Однако вверху пелена тумана не была густой, и Фабрицио хорошо различал часовых, видел, как некоторые из них шагают взад и вперед. Он рассказывал впоследствии, что как будто сверхъестественная сила толкнула его, и он смело стал у парапета меж двух часовых, находившихся довольно близко друг от друга. Он не торопясь снял веревку, которая обматывала его туловище, Два раза она запуталась, и немало времени ушло на то, чтобы ее распутать и разложить на парапете. Со всех сторон раздавались голоса часовых, и он твердо решил заколоть кинжалом первого, кто подойдет к нему. «Я нисколько не волновался», — рассказывал он. «Мне казалось, что я выполняю какой-то обряд. Наконец он распутал и привязал веревку к парапету, пропустив ее сквозь отверстие для стока воды. Потом влез на парапет, горячо помолился Богу и, словно герой рыцарских времен, на мгновение отдался мыслям о Клелии. — Как я не похож на того легкомысленного распутника Фабрицу, который девять месяцев назад вошел в эту крепость, — подумал он. Наконец он начал спуск с этой огромной высоты. По его словам, он действовал машинально и так, словно спускался на пари при ярком дневном свете на глазах у друзей. На середине спуска руки у него вдруг ослабели, и на мгновение он как будто даже выпустил веревку, но сразу же ухватился за нее, а может быть, как он говорил, уцепился за ветки кустов мимо которых скользил и которые царапали его. Минутами он чувствовал такую острую боль между лопатками, что у него захватывало дыхание. Очень неприятно было также, что все время его встряхивало и раскачивало в воздухе от веревки к стене. В кустах просыпались и, вылетая, натыкались на него какие-то большие птицы. Сначала ему показалось, что его хватают люди, которые тоже спускаются по веревке в погоне за ним, и он приготовился защищаться. Наконец он без всяких злоключений очутился у подножия башни, только руки у него были все в крови. Он рассказывал, что, начиная от середины башни, спускаться стало легче, так как стена оттуда идет в наклон. Он касался ее всем телом и его поддерживали кустики, пробивавшиеся между камнями. Достигнув садиков, разбитых солдатами, он упал на акацию, которая сверху казалась ему кустом в 4-5 футов высоты, а в действительности была деревом в 15-20 футов. Какой-то пьяница, заснувший под этой акацией, принял его за вора. Упав с дерева, Фабрицио почти вывихнул себе левое плечо. Он поднялся и побежал к валу. Но, как он потом рассказывал, ноги у него подкашивались, он совсем обессилил. Невзирая на опасность, он сел на землю и выпил немного водки, еще оставшейся во фляге. Сон одолел его, и он так крепко уснул на несколько минут, что, пробудившись, не мог понять, почему он не лежит в своей камере, а видит над собой деревья. Наконец, грозная действительность встала в его памяти. Он тотчас направился к валу и взобрался на него по длинной лестнице. Часовой, карауливший рядом, храпел в своей будке. На валу Фабрицио нашел в траве старую пушку, и привязал к ней третью веревку. Она оказалась немного коротка, и он спрыгнул с нее в ров, где на целый фут было тины и воды. Поднявшись на ноги, он пытался ориентироваться, и вдруг почувствовал, что его схватили два каких-то человека. На мгновение он испугался, но у самого его уха кто-то тихо сказал «Ах, монсеньор, монсеньор!» У него мелькнула смутная догадка, что это люди-герцогини. Но он тотчас же впал в глубокий обморок. Через некоторое время он очнулся и почувствовал, что его несут на руках люди. Причем идут они очень быстро и в полном молчании. Неожиданно они остановились, и это его очень встревожило. Но у него не было сил ни заговорить, ни открыть глаза. Вдруг кто-то обнял его и он услышал знакомый аромат одежды герцогини. Этот аромат оживил его. Он открыл глаза, но только вымолвил с трудом «дорогой мой друг» и снова потерял сознание. В двухстах шагах стоял в резерве верный Бруно с небольшим отрядом полицейских, преданных графу сам граф находился в маленьком домике поблизости от того места где ждала фабрицу герцогиня. в случае нужды он без колебаний обнажил бы шпагу и ему помогли бы несколько его друзей отставных офицеров он считал себя обязанным спасти фабрицио полагая что жизни его грозит неминуемая опасность меж тем несколько месяцев назад принц подписал бы ему помилование если б он, граф Моска, не совершил глупости, не дав монарху расписаться в своей глупости. Уже с полуночи герцогиня под охраной вооруженных до зубов людей молча бродила около крепостного вала. Она не могла стоять на одном месте и все думала о том, что, может быть, придется силой отбивать фабрицию от преследователей. Пылкое воображение подсказало ей тысячу предосторожностей, о которых говорить было бы слишком долго, но все они отличались поразительным безрассудством. Впоследствии выяснилось, что более восьмидесяти ее людей стояли в ту ночь на готове, ожидая, что им придется сражаться, совершать какие-то необыкновенные подвиги. К счастью, всеми ее действиями руководили ферранты и Людовика а министр полиции ничему не противился. Однако граф убедился, что никто не выдал герцогиню, ибо как министр он ровно ничего не знал. Увидев Фабрицию, герцогиня совсем потеряла голову. Она судорожно сжимала его в объятиях, а, заметив на своем платье, кровь пришла в отчаяние. Кровь текла из садин на руках фабрицу, а ей показалось, что он тяжело ранен. С помощью одного из своих слуг она принялась снимать с него одежду, чтобы сделать ему перевязку, но Людовик, к счастью находившийся тут, чуть не силой усадил герцогиню и Фабрицио в одну из легких на ходу карет, спрятанных в рощу у городской заставы, и лошади во весь дух помчались по дороге к поместью Сакка, около которого решено было переправиться через По. «Ферранте!» С двадцатью хорошо вооруженными верховыми составлял арьергард. Он своей головой поклялся задержать погоню. Граф, оставшись один, еще два часа бродил вокруг крепости и, убедившись, что в ней все спокойно, ушел пешком. — Ну вот, я соучастник государственного преступления, — ликуя говорил он себе. Людовика пришла великолепная мысль посадить в одну из карет молодого хирурга, состоявшего на службе у герцогини, и наружностью очень похожего на Фабрицио. — Гоните по направлению к Болоне, — сказал ему Людовика. — Будете очень неловким, постарайтесь, чтобы вас арестовали, путайтесь в ответах и, наконец, признайтесь, что вы Фабрицио дель Донго. Главное выиграть время. Пустите в ход всю свою ловкость, чтобы быть неловким. Вы отделаетесь месяцем тюрьмы, а герцогиня подарит вам пятьдесят цехинов. Да разве можно думать о деньгах, когда служишь герцогине? Молодой хирург пустился в путь, и через несколько часов его арестовали к великой и комической радости генерала Фабио Конти и Расси, который понимал, что для него вместе с опасностью, угрожающей фабрицу, улетучится и надежда получить баронский титул. В крепости о побеге стало известно лишь около шести часов утра, и только в десять часов осмелились доложить о нем принцу. Герцогиня Трижды останавливала лошадей, принимая глубокий сон фабрицу за смертельный оморок. Но ей так хорошо служили, что в 4 часа утра она уже переправлялась в лодке через По. На левом берегу их ждала подстава. С величайшей быстротой проехали еще два лье, затем больше часа их задержала проверка паспортов. У герцогини были всевозможные документы и для нее самой, и для фабрицу Но в этот день она совсем потеряла рассудок, вздумала дать десять Наполеандоров писцу австрийской полиции. Кроме того, схватила его руку и заплакала на взрыв. Песец перепугался и сызново принялся проверять паспорта. Дальше поехали на почтовых. Герцогиня за все платила бешеные деньги и поэтому везде вызывала подозрения. В этой стране каждого иностранца считают подозрительным. Людовик и тут выручил ее. Он говорил, что герцогиня обезумела от горя, которое причиняет ей злокачественная лихорадка молодого графа Моски, сына пармского премьер-министра, и она спешит довести больного до... Павии, чтобы посоветоваться с местными врачами. Только в десятилье от берега по Фабрицу совсем очнулся. У него было вывихнуто плечо, а руки все в ссадинах. Герцогиня по-прежнему держала себя столь необычайно, что хозяин деревенской гостиницы, где они остановились пообедать, вообразил, будто он имеет дело с принцессой императорской крови, и собрался было оказать ей почести, достойные ее сана. Но Людовик заявил, что принцесса непременно велит засадить его в тюрьму, если он посмеет проводить ее колокольным звоном. Около шести часов вечера приехали, наконец, в Пьемонские владения. Только тут Фабрицо был в полной безопасности. Его привезли в деревушку, подальше от большой дороги, перевязали ему раны, и он проспал еще несколько часов. В этой деревне герцогиня совершила поступок, ужасный с точки зрения нравственных правил и лишивший ее покоя до конца жизни. За несколько недель до побега Фабрицио, в тот вечер, когда вся парма ходила к воротам крепости посмотреть, не сооружают ли на крепостном дворе и шафот для него, герцогиня показала Людовика, ставшему ее доверенным лицом, секрет, с помощью которого из тщательно скрытой железной рамки вынимался камень на дне знаменитого водоема во дворце Сан-Северина, устроенного в тринадцатом веке, как мы говорили. И вот пока Фабрица спал в тратории Пьемонской деревушки, герцогиня позвала к себе Людовика. Ему показалось, что она сошла с ума. Такие странные взгляды она бросала на него. — Вы, наверное, ждете, что я вам дам несколько тысяч франков, — сказала она ему. — Но нет, я вас знаю. Вы поэт, вы скоро проживете эти деньги. Я вам дарю маленькое поместье Ричарда. В одном лье отказали маджоры. Людовика, не помня себя от радости, бросился к ее ногам, и с полной искренностью уверил ее, что помогал спасти монсеньора Фабрицио вовсе не из-за денег, а от того, что необыкновенно привязался к нему еще с тех пор, как однажды имел честь вести его, когда служил третьим кучером у герцогини. Затем этот человек, действительно благородный, счел, что слишком долго занимает своей особой столь знатную даму, и собрался уйти. Но герцогиня, сверкая глазами, сказала: Подождите. Она молча расхаживала взад и вперед по комнате деревенского трактира, бросая иногда на людовика какие-то дикие взгляды. Видя, что эта странная прогулка все не кончается, он осмелился заговорить со своей госпожой. Сударня, вы дали мне чрезмерную награду, настолько превышающую все, На что мог надеяться такой бедняк, как я, на столько превосходящую малые услуги, какие я имел честь оказать вам, что совесть не позволяет мне принять от вас поместье Ричарда. Честь имею, сударыня, возвратить вам этот дар и просить вас назначить мне пенсию в четыреста франков. Сколько раз в своей жизни, с мрачным и надменным видом сказала она. «Сколько раз вы слышали, чтобы я отступала от принятого однажды решения?» После этих слов герцогиня еще несколько минут ходила по комнате и вдруг, круто остановившись, воскликнула. «Значит, жизнь Фабрицио спасена благодаря случайности и благодаря тому, что он понравился какой-то девчонке, а не будь у него приятной внешности он умер бы. Что?» — Разве вы можете это отрицать? — спрашивала она, подступая к Людовика, и глаза ее горели с самой мрачной яростью. Людовик попятился, решив, что она действительно сошла с ума и, пожалуй, ему не бывать владельцем поместья Ричарда. — Послушайте, — заговорила вдруг герцогиня совсем иным тоном, спокойно, почти весело, словно переродившись. — Я хочу устроить праздник для моих милых жителей Саки. Такой веселый праздник, чтобы они долго помнили о нем. Я намерена сейчас послать вас в Саку. У вас есть какое-нибудь возражение? Как вы полагаете, это опасно для вас? Пустое, сударыня. Никто в Саке никогда не выдаст, что я состоял при монсеньоре Фабрицио. И к тому же осмелюсь сказать вам, сударыня, я горю желанием заглянуть в мое поместье Ричарда. Мне так забавно, что я стал помещиком. Твоя веселость мне нравится. Фермер в Ричарде, помнится, должен мне за три или за четыре года аренды. Половину долго я ему прощу, а вторую половину дарю тебе, но при таком условии. Ты поедешь в Саку и скажешь — что послезавтра мои именины. На следующий вечер после твоего приезда ты устроишь в замке великолепную иллюминацию. Не жалей ни денег, ни труда. Помни, что я хочу отпраздновать величайшее торжество в моей жизни. Я уже давно все приготовила для иллюминации. Уже три месяца в подвалах замка лежит все, что нужно для этого радостного празднества». Я отдала на хранение садовнику всевозможные ракеты для роскошного фейерверка. Прикажи пустить их с той террасы, которая обращена к берегу По. В подвалах у меня восемьдесят девять бочек вина. Вели устроить в парке восемьдесят девять фонтанов из вина. Если на другой день останется хоть одна невыпитая бутылка, значит, ты не любишь фабрицу». Когда забьют винные фонтаны, зажжется иллюминация и фейерверк, беги! Так как весьма возможно, и я надеюсь на это, в парме мои прекрасные затеи покажутся дерзостью. Не только возможно, но наверняка, а фискал Расси, подписавший приговор Монсеньору, тоже наверняка лопнет от злости. «Сударыня», — робко добавил Людовика, — Порадуйте своего бедного слугу еще больше, чем половиной недоимки за арендную плату в Ричарде. Разрешите мне подшутить над этим раси. Ты славный человек, радостно воскликнула герцогиня, но я решительно запрещаю тебе это. Не трогай раси. У меня есть свой план. Я рассчитываю, что позднее он моими стараниями будет повешен публично. А ты побереги себя. Постарайся, чтобы тебя не арестовали в саки Все будет испорчено, если я потеряю тебя. Меня арестовать? Не беспокойтесь, сударыня. Стоит мне сказать, что я устроил праздник в честь ваших именин, так пусть полиция пришлет хоть три десятка жандармов расстроить веселье. Будьте уверены, не успеют они доехать до того Красного Креста, что стоит на середине деревни, Ни один не усидит на лошади. В Саке народ за себя постоит. Там все молодцы, контрабандисты, а они вас обожают, — прекрасно сказала герцогиня с какой-то странной беспечностью. Если мы устроим праздник славным жителям саки надо угостить и Парму. Как только зажгут вечером иллюминацию в замке, Возьми из конюшни лучшую мою лошадь, Скачи в Парму и открой во дворце Сан-Саверина водоем. Превосходно! Блестящая мысль сударыня воскликнул Людовика и захохотал, как сумасшедший. Добрым людям в сакке вина, а пармским буржуа водицы. Так и мы надо негодяям. Очень они уж... Были уверены, что монсеньора Фабрицу отравят в тюрьме, как беднягу Эл. Людовика хохотал от восторга и никак не мог остановиться. Герцогиня благосклонно смотрела на него, а он все твердил. В саке угостим вином, а в парме водицей. Вы, сударыне, конечно, лучше меня знаете, что когда двадцать лет назад по неосторожности выпустили воду из бассейна, Несколько пармских улиц залило на целый фут. — Угостим парму водиться, — смеясь сказала герцогиня. Весь бульвар перед крепостью был бы забит зеваками, если бы Фабрицу отрубили голову. Все называли его злодеем. Но смотри, проделай это ловко. Пусть ни одна живая душа не знает, что наводнение устроил ты и по моему приказу. Даже Фабрицу... Даже граф ничего не должны знать об этой дерзкой проказе. Но подожди, я позабыла о бедняках в сакке. Ступай, напиши письмо моему управителю, а я подпишу. Напиши ему, пусть ради дня моего ангела раздаст беднякам в Саки сто цехинов, и пусть слушается тебя во всем, что касается иллюминации, фейерверка и вина». А главное, смотри, чтобы на другой день в моих подвалах не осталось ни одной непочатой бутылки. Управителю не будет трудно выполнить только одно ваше распоряжение. Пять лет как вы владеете этим поместьем, и в деревне благодаря вам не осталось и десяти бедняков. А парму угостим водицей, пропела герцогиня. «Ну, как ты выполнишь эту шутку?» Я уже все обдумал. Выйду из саки верхом в девять часов вечера. В половине одиннадцатого остановлюсь около харчевни Три Дурака, что стоит у дороги в Казаль-Маджоре, и в мое поместье Ричарда. В одиннадцать я уже буду во дворце в своей комнате, а в четверть двенадцатого жители Пармы получат воды сколько душе угодно, и даже сверх того пусть выпьют за здоровье злодея. Через десять минут я выберусь из города на Болонскую дорогу. Проездом отвешу поклон крепости. Поздравлю с тем, что она осрамилась благодаря отваге Монсеньора и уму вашей светлости. Сверну на проселочную дорожку, хорошо мне знакомую, и торжественно прибуду в Ричарду. Людовика поднял глаза на герцогиню и перепугался. Она пристально смотрела куда-то в сторону, на голую стену в шести шагах от нее. И, надо сознаться, взгляд ее был свирепым. «Эх, пропало мое поместье!» — подумала Людовика. Она право помешалась. Герцогиня взглянула на него и угадала его мысль. «Ага, господин Людовика, великий поэт, вы желаете, вероятно, получить...» «Дарственную? Ступайте, принесите мне поскорее листок бумаги!» Людовика не заставил ее дважды повторить это приказание, и герцогиня собственноручно написала пространную расписку, которую пометила прошлым годом и указала в ней, что получила от Людовика Сан-Микели восемьдесят тысяч франков под залог своего поместья Ричарда. Если по истечении года она не возвратит означенную сумму в восемьдесят тысяч франков, поместье Ричарда переходит в собственность Людовика. Что ж, подумала герцогиня, это хорошее дело отдать верному слуге около трети того, что у меня осталось. «Постой», — сказала она Людовика, — «после шутки с водоемом...» Я разрешаю тебе только два дня повеселиться в Казаль-Маджоре, чтобы эта запродажная была действительной. Говори, что сделка состоялась больше года назад. Смотри, приезжай в Бельджирате немедленно. фабрицу возможно, отправится в Англию, тогда и ты поедешь с ним».